Глава девятая. Ильич пристрастился ходить в бар «Белая акула». Его сюда как-то привел Стив, большой знаток ночных развлечений. Здесь можно было не только выпить, но и познакомиться со свеженькими девушками за доступную цену. Карлос расположился у стойки и уже успел принять пару порций кальвадоса. Настроение улучшилось. Он уже собирался заказать третью порцию, как внезапно услышал за спиной требовательный голос. «Не оборачивайся, шакал». «Иначе папе Хосе Рамирес Навасу придется сильно огорчиться». Ильич замер. «Конечно, он узнал слова пароля, которые ему дал оперативник КГБ в Москве. Тут же рядом с его стаканом упала пачка сигарет Кэмл. с неприличной дорисовкой у верблюда. Внутри коробки для тебя послание. Послезавтра в это же время жду ответ. Вложишь его в эту же пачку. Осталю его, сеньор. И не оборачивайся. Не надо». Забрав сигареты, Карлос отправился в туалет. Там в кабинке достал сообщение. «Просим сообщить, удалось ли вам установить связь с арабскими революционерами. Уточните ваши ближайшие планы». На следующий день вернулся Стив. В условленный день Ильич пригласил напарника в Белую Акулу и велел проследить за тем, кто войдет с ним в контакт в баре. Для этого немец занял место за соседним столиком. Карлос уже принял несколько порций кальвадоса, но настроение не улучшалось. Посланец все не появлялся. Это было странно. Неясная догадка неожиданно пришла ему на ум. Шакал полез в карман пиджака и сразу похолодел. Заготовленной пачки сигарет не было. Он вопросительно посмотрел на Стива, но тот в недоумении развел руки. Никто не подходил, шеф. Марта сработала мастерски в одно касание. Не полагаясь на свои способности, Баты созвонился с Гейдельбергом и пригласил подъехать к из банды психов. Эта боевая команда влилась в ряды группы Красной Армии под предводительством Юргена Крауза. Часть красноармейцев погибла при налете на штаб-квартиру НАТО, часть ушла в подполье, опасаясь еще контрразведки. Марта спряталась в психиатрической клинике у доктора Вольфганга. Девушка с радостью откликнулась на призыв о помощи. Юрген пользовался большим авторитетом у Гейдельбергской ячейки Красной Армии. Марта, изображая подвыпившую девицу, в дверях столкнулась с Ильичом. Одним пальчиком она игриво коснулась его щеки, отвлекая внимание. В это время виртуозно извлекла из кармана пачку сигарет, как просил командир. Баты не стал даже открывать пачку, передал ее Северу. Резидент достал сообщение, усмехнулся и передал для ознакомления подчиненному. Контакт установить не удалось. Отдел отошел. Сейчас ни с кем не общаюсь, собираюсь поехать во Францию продолжить образование. По-моему, все ясно. Перечитав сообщение, дважды заявил Батой. «Парень хочет спрыгнуть. Он не будет с нами сотрудничать». «Не просто не будет», — согласился Север. Он стал опасен. В день открытия Олимпийских игр у здания, где разместился Олимпийский комитет и его пресс-центр, постоянно дежурили охочие до новостей журналисты. Ближе к обеду появилась группа молодых людей. Их внешний вид не оставлял сомнений. Это были представители арабской диаспоры. Наброшенные на плечи куфии особо подчеркивали их принадлежность к сынам Палестины. Их было полтора-два десятка. Они активно размахивали плакатами с антиизраильскими лозунгами. Молодые люди скандировали «От реки до моря!» Имелось в виду территория от реки Иордан до Средиземного моря. Этот лозунг использовали как арабы, так и евреи. Он похож на двустороннюю куртку. Можно носить одной стороной а можно вывернуть на другую». Палестинцами эти слова трактовались как освобождение этих исконных территорий от сионистских захватчиков, а евреи полагали их как признание государства Израиль. Это был один из самых популярных лозунгов 70-х годов. Конечно, присутствовали и другие призывы в отношении и самого Израиля, и его главы Голды Мейер, и всего сионизма. К молодым людям скоро присоединились несколько европейских и африканских молодых людей. Полиция безмолвствовала. Зато журналисты старались вовсю. Стрекотали кинокамеры, щелкали блицы, у протестующих брали интервью. Ответственный за безопасность в Олимпийской деревне не стал брать на себя ответственность и срочно связался по телефону с начальником мюнхенской полиции. «Господин полицай-президент, возле офиса Олимпийского комитета какие-то молодые люди, подозреваю палестинцы, устроили манифестацию. Они ходят с плакатами, выкрикивают подстрекательные лозунги», Стекаются журналисты и любопытные. Каковы мои действия? Разрешите приступить к задержанию. Ни в коем случае. Вы забыли, что нынешнюю Олимпиаду мы проводим под лозунгами мира и радости? Никакого насилия. Я категорически запрещаю. Но как быть? Вокруг них собираются люди, опасаясь, что скоро появятся их противники. И тогда может возникнуть потасовка. Разрешите мне хотя бы блокировать их. Оттеснить в другое, менее людное место. Я же сказал. «Никакого насилия. Там полно журналистов. Вы хотите, чтобы весь мир увидел, как немцы снова издеваются над детьми? Запрещаю!» Повисла пауза. Шеф полиции Мюнхена был очень деятельный и креативный человек. Его нестандартные предложения раздражали кадровых полицейских, а либеральные нововведения вызывали оторопь. В преддверии Олимпийских игр его больше всего беспокоило то, что Мюнхен может стать вторым вудстоком, и он позаботился о том, чтобы во время игр В Баварии не проводились никакие фестивали рок-музыки. В этот раз ему в голову пришла не менее блестящая идея. «У вас есть девушки в полицейской форме?» «Да, есть». Осторожно согласился, ответственный за безопасность на Олимпиаде. Он почувствовал подвох. У него сразу пересохло во рту от предчувствия. «Возьмите в ближайшем кафе кексы или пирожные, и пусть девушки-полицейские раздадут их митингующим. Этим мы собьем политический накал и создадим веселую атмосферу. Выполняйте». «Я выезжаю». Офицер на какое-то время почувствовал себя в цирке. Но приказ начальника должен быть исполнен. Шеф полиции Мюнхена подъехал довольно быстро. Он энергично втиснулся в толпу. Принял участие в раздаче кексов и кока-колы. С видимым удовольствием давал интервью. Через некоторое время транспаранты свернули. Толпа рассосалась. Довольный своей победой, главный полицейский уехал. Ему не дано было знать, что это Азис дал своим людям знак «сворачиваться». Он был уверен. Те, для кого предназначался спектакль, его увидели и должны были успокоиться. Палестинские акции на Олимпиаде носят мирный характер. Представитель ФАТХ позвонил по телефону и произнес одну известную восточную поговорку. «Говори ложь, похожую на правду, но неправду, похожую на ложь». Начались Олимпийские игры, и палестинские террористы из Черного сентября» потянулись в Германию. В целях конспирации они ехали разными маршрутами, разбившись на двойки. В Мюнхене их встречал и селил Азиз. Два дня арабы ходили по Олимпийской деревне как туристы. Смотрели, покупали сувениры, посещали соревнования. Абудаут нервничал и каждые 24 часа менял места проживания. Это затрудняло связь и вносило сумбур. Наконец, Азиз так отладил работу своих людей, что за Олимпийской деревней установилось круглосуточное наблюдение. Его агенты сменялись каждый час. Они тщательно контролировали подходы к Олимпийской деревне, систему охраны, а также оперативность баварской полиции. Чтобы измотать правоохранителей и приглушить у них остроту реакции на инциденты, в самые ранние утренние часы террористы провоцировали ложные вызовы на появление в районе Олимпийской деревни подозрительных людей. Вход в корпус израильских спортсменов находился с плохо освещенной стороны. Единственным препятствием на пути террористов была двухметровая ограда, преодолеть которую они могли без труда в считанные минуты. Даже если охрана Олимпийской деревни, которая была вооружена лишь портативными рациями, попыталась бы поднять тревогу, террористы успели бы захватить заложников и забаррикадироваться в здании. Ближе к полуночи, накануне операции, палестинцы собрались в неприметном кафе рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Абудаут лично напутствовал их и дал последние инструкции. Лидер впервые раскрыл им все детали предстоящей операции. «Братья!» На вас возложена почетная миссия – послужить делу освобождения Палестины и освобождения из заключения наших боевых товарищей. Для этого вы должны будете проникнуть на территорию Олимпийской деревни и захватить членов Израильской Олимпийской сборной. Будете держать их в качестве заложников и потребуете освобождения из тюрем более двух сотен наших товарищей. В наших списках – 236 заключенных. Среди них – две ваших сестры из Черного сентября». Захваченных при штурме авиалайнера «Сабена», А также наши соратники по борьбе из Японской Красной Армии и немецкой группы Красной Армии. После выполнения нашего ультиматума вы потребуете самолет и свободно вылет в одну из арабских стран. Только там вы сможете отпустить заложников. Операция не должна затянуться более чем на двое суток. Захват израильских спортсменов произойдет сегодня в 4.00, а Будаут видел, как посерьезнее лица палестинцев. Они пришли на чужую землю с оружием. Они не представляли, как на это будет реагировать немецкая полиция. Если так же, как израильская, то это верная смерть. Прибудет отряд Командос и убьет всех. Они знали, что израильтяне не ведут переговоров с террористами и не жалеют тех, кто поднял против них оружие. Но как поведут себя немцы? Заложников берем для обмена, а не для уничтожения. Гранаты использовать для того, чтобы произвести впечатление на немцев, пытался успокоить и подбодрить своих людей руководитель операции. «Это не первый наш захват заложников. Европейцы боятся крови, боятся жертв и выполнят все наши требования. Вы вернетесь победителями. Вся Палестина будет гордиться вами». После подробного инструктажа каждый получил спортивную сумку, где находилось оружие, боезапас, вода, небольшой запас продуктов, Аптечка, стимуляторы, позволяющие обходиться без сна двое суток срок за который операция должна быть завершена. Старший распределил между бойцами два свертка со взрывчаткой. Пульт дистанционного подрыва забрал себе. Достав сумки, они вернулись в свои номера, чтобы переодеться в спортивную форму. К олимпийской деревне подъехали на трех машинах. Из них быстро вышли восемь человек в красно-белых спортивных костюмах. Недалеко от ворот их уже ждал представитель Абу-Дауда. Его звали Юсуф. Когда террористы подошли к ограде, они увидели группу подвыпивших иностранных спортсменов, которые тоже собирались перелезть через нее. Их тоже было восемь, и у каждого было по похожей спортивной сумке. Юсуф быстро сориентировался в ситуации и дал команду присоединиться к этой группе под видом подгулявших спортсменов. Так получилось, что две группы террористов, помогая друг другу, одновременно попали на территорию Олимпийской деревни. Они тепло распрощались и пожелали друг другу удачи. Палестинцы отправились к дому, где разместились израильтяне, а вторая группа направилась к дому советской делегации. Юсуф вернулся к машине, на которой он приехал с Даудом, и застал того за непривычным занятием. Он молился. В непривычное время в несоответствующем месте. Что-то пошло не по плану, уважаемый? Араб повернулся, и разведчика поразило его лицо. отстраненные пустые глаза с расширенными зрачками. Они уже мертвы. Они погибли за Палестину. Майор Комитета государственной безопасности Позывной «Стриж» обходил посты. Его группа не подчинялась ни руководителю официальной делегации Олимпийского комитета Советского Союза, ни его заму по безопасности, хотя тот и был полковником. Даже наоборот, полковнику поступил категорический приказ оказывать любую помощь спецгруппе. Задачи ее также никому не были известны. В группу входило 12 человек. Все офицеры, возраст до 35 лет, прошедшие усиленную подготовку по стрельбе, рукопашному бою, языковой подготовке. Большинство из них имели спортивные разряды по боксу, самбо, биатлону и другим силовым видам спорта. Их набрали из разных подразделений комитета, но за время усиленной подготовки в учебном центре из них сложился полноценный боевой коллектив. По поводу режима командир не стал мудрить. Они пользовались правилами караульной службы, привычными для советских военных. Первые две двойки отдыхают, Вторые две пары бодрствуют, третьи в карауле. Смена каждые четыре часа. Но такой график только днем, С 22.00 и до 6.00 отдых отменен. В карауле четыре двойки. Две, соответственно, в готовности. Караул – понятие условное. Нападение возможно только с двух сторон – справа или слева. Спереди за густыми кустами стоял почти такой же дом. Логично, что на этих направлениях и находились бойцы. С одной стороны для маскировки установили столик, за которым в дневное время играли в шахматы. Просили хотя бы домино, но командир запретил. Слишком азартная игра. Может отвлечь. С другой устроили место для пассивного отдыха. Там бойцы загорали, соорудив гриль с сосисками. Аккуратно, не привлекая внимания окружающих, оборудовали лёжки для засады в ночное время. К дому вели две дорожки, на них и разместили парные посты наблюдения. Для этой деятельности не привлекались бойцы из команды «Стрижа». Как раз за этот участок службы отвечал руководитель службы безопасности олимпийской делегации. Для этого привлекались сотрудники КГБ под прикрытием и так называемые доверенные лица из числа спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала. На лавочке или на углу дома пары изображали влюбленных или спортсменов, оживленно обсуждающих олимпийские новости. Эти посты менялись каждые два часа. Старшие боевых двоек и старшие в парах наблюдения имели рации скрытого ношения. Наблюдатели знали, что при приближении в направлении объекта группы неизвестных мужчин от 4 до восьми человек с сумками или рюкзаками, они должны подать сигнал внимания. Олимпийские игры начались несколько дней назад. Гостей пока не было. Бойцы стали задавать вопрос. «Товарищ майор, а если они не пойдут?» «Может и так случится». «Тут, разумеется, нет никаких гарантий». «Будем надеяться», – отговаривался Стриж. Правда, на что надеяться было не совсем понятно. Скоро бойцы установили несколько человек, регулярно попадавших в их поле зрения и очень внимательно присматривавшихся к дому и его окрестностям. Офицеры по распоряжению командира не подавали вида и глаза за гостями не устанавливали. Но особо наглым желающим присоединиться к игре в шахматы и особенно к сосискам на гриле быстро давали понять, что они здесь не нужны. «Зачем раскрывать боевые позиции?» Места для засады выбирали так, чтобы сначала была возможность первой двойки захватить пленного, а по остальным можно было открыть огонь на поражение. Никаких руки вверх или бросая оружие, только ликвидация. С той стороны придут такие же подготовленные диверсанты с автоматическим оружием, и сразу поймут, что их будут убивать. Поэтому начнут палить по любому подозрительному месту. Но нам война здесь не нужна. Надо отработать по-тихому. На плане и на месте отработали несколько возможных вариантов развития ситуации, обозначив их цифрами. Чтобы не терять время и не засветиться в эфире, командир только назовет номер варианта. Дальше все действуют по отработанной схеме. Время шло, советские спортсмены, не щадя себя, бились за олимпийское золото и честь страны. А спецгруппа выжидала. Тихим летним утром в половине пятого утра восемь палестинцев в спортивных костюмах, обременённые небольшой поклажей, Легко преодолели ограду олимпийской деревни. Им надо было всего лишь перелезть через не очень высокую металлическую сетку. Сверху нее даже не было колючей проволоки. Руководитель группы уверенно вел своих бойцов. Он больше месяца работал в олимпийской деревне. Здесь ему было все хорошо знакомо. Террористы молча шли по безлюдной дорожке. На встречу в этот предрассветный час им повстречался только одинокий почтальон. Ни полиции, ни охранников тускло светили фонари отбрасывая зловещие тени на пышные декоративные кусты. Через 10 минут палестинцы были на месте. Отойдя в сторону от дорожки, они сноровисто переоделись и натянули на голову капроновые челки. Вид у них стал довольно комичный, но ни у кого не появлялось на лице даже тени улыбки. Нервное напряжение перед атакой давало себя знать. Смысла изображать спортсменов уже не было. Они вытащили из сумок оружие и, стараясь не шуметь, подошли к дому номер 31 на коннолиш штрассе Улицу назвали в честь американского спортсмена Джеймса Конноли, победителя Олимпиады 1896 года. В блочном доме располагалось несколько отдельных квартир. Часть из них занимали израильтяне, часть – спортсмены Уругвая и Гонконга. Важно было, чтобы ни один иностранец не пострадал. Нападающие знали, что здесь должен проживать 21 израильтянин. Они не гнались за количеством. Боевиков все таки было всего восемь. Достаточно захватить и половину команды. Им повезло, входная дверь оказалась не запертой. Боевики «Чёрного сентября», стараясь не шуметь, вошли в общий холл. Все действия были расписаны заранее. Один человек остался охранять вход, остальные приготовились ворваться в квартиру, где жили семеро членов израильской спортивной команды. Люди Азиза смогли достать слепки с ключей, поэтому дверь не ломали, а попытались аккуратно открыть. Дубликат никак не хотел проворачиваться в замке. Руководитель операции взмок от напряжения. Получалось довольно шумно. Непонятную возню за дверью услышал один из жильцов, спортивный судья. Ему было 40 лет, и он спал очень чутко. На самом деле это был офицер израильской контрразведки Шабак. Он единственный, кто занимался вопросами безопасности евреев на Олимпийских играх. Ему очень не нравилось, как немцы отнеслись к обеспечению охраны спортсменов. Он с тоской осознавал, что кроме него защитить ребят будет некому. Оружия, чтобы дать отпор, нет. Подмоги ждать неоткуда. Остается только бдить. Чутко отреагировав на посторонний шум, контрразведчик босиком подошел к двери, стараясь никого не разбудить. В этот момент замок наконец-то поддался. Дверь приоткрылась, и он увидел людей с автоматами. Раздумывать было некогда. Сработал инстинкт. Двухметровый гигант весом за 130 килограммов выполнил свой патриотический долг. Он всем телом навалился на дверь и закричал, предупреждая товарищей об опасности. «Тревога! Террористы, бегите!» На несколько критически важных минут он задержал налетчиков, не ожидавших отпора. Он не думал о себе. Дверь была довольно хлипкая, а за ней несколько крепких вооруженных человек, разъяренных неожиданным сопротивлением. В любом случае дверь не представляла серьезной преграды. Но израильский гигант преграждал с собой молниеносный прорыв. Террористы успели просунуть в приоткрывшуюся щель ствол автомата и, поднапрягшись, вломились в комнату. Упавшему герою сразу досталось прикладом в лицо. Так пролилась первая кровь. Как минимум, одному человеку он все-таки спас жизнь. Тренер по тяжелой атлетике, который делил комнату с подопечными, вскочил и выбежал в общую гостиную. Он увидел, что товарищ еще удерживает дверь, а через приоткрывшуюся щель Лезет ствол автомата. Значит, это были не грабители или воры. И вопрос стоял о жизни или смерти. Тренер крепкий мужик. Мог бы, конечно, помочь товарищу. Но ужас отключил все чувства, кроме инстинкта самосохранения. Маленьким мальчиком он прошел немецкий концлагерь. С тех пор он не то что ненавидел, а панически боялся всего немецкого. Он никогда не покупал немецкие товары, не слушал немецкие песни. Всячески старался не вспоминать те ужасы из детства. Он и на Олимпиаду в Германию поехал после долгих мучительных раздумий. Решающим стало то, что здесь, на Олимпиаде, он мог получить статус международного спортивного судьи. Тренер в панике ринулся обратно, подскочил к окну и даже не попытался его открыть. Он в ужасе выбил окно, выскочил на улицу и, что было духа, помчался, не разбирая пути. Остальные жильцы ничего не успели сделать. В это время палестинцы, орудуя прикладами автоматов, Сбили контрразведчика с ног и бросились к другим комнатам. Раннее утро и крепкий сон сделали свое дело. Террористы, ограниченные численностью, действовали двумя группами. Из первой же комнаты они выволокли не успевших проснуться двух человек. Главарь распахнул дверь в другую комнату. Оттуда на него бросился в трусах и майке крепкий мужчина. Единственное оружие, которое он смог быстро найти, был нож для разрезания фруктов, который лежал на столике рядом с кроватью. Араб успел вернуться. Лезвие лишь рассекло его одежду. Подстраховывающий напарник тут же дал короткую очередь из автомата в упор. Руки у него тряслись, поэтому пули летели мимо. Только одна распорола обороняющемуся щеку и выбила зубы. Хлынула кровь. Террористы погнали безоружных заложников вверх по лестнице, где захватили еще двоих. Таким образом, в руках арабских боевиков оказалось уже пятеро заложников. Другая группа нападающих стремительно двинулась дальше. Одна дверь была закрыта, и они, чтобы не терять темпа, бросились к следующей. Вооруженные налетчики ворвались в квартиру, где жили шестеро бойцов и тяжелоатлетов. Те слышали выстрелы, которыми был ранен их товарищ, но подумали, что это развлекается кто-то на улице, и продолжали спокойно спать. Израильтян, угрожая им оружием, загнали в угол. Почти все заложники служили в армии и принимали участие в боях. Первый шок у них прошел быстро. «Давайте бросимся на них» предложил на иврите один из пленников. «Терять нам нечего». Конвоир не понял, что сказал спортсмен, но почувствовал в этих словах не страх, а решимость. И, сделав шаг назад и, держа автомат на изготовку, приказал идти в сторону выхода. Лидер террористов дал команду всем держать руки за головой, но призыв товарища оказался услышанным. Раненый в щеку израильтянин не мог смириться с тем, что ситуация безвыходная. Слова «нам нечего терять» толкали к борьбе. Прикрывая рану, он подал товарищам знак. Когда группу заложников повели к другим захваченным, двое спортсменов оттолкнули стоявшего рядом террориста и бросились вниз по лестнице, которая вела в подвал, используемый как гараж. К сожалению, один споткнулся и упал, а второй прыгнул в темноту и, прячась за стоящими автомобилями, зигзагами сумел сбежать. В догонку ему террористы выпустили несколько очередей из автомата, но не попали. Преследовать беглеца не стали. У них и так было достаточно заложников. Раненый спортсмен не желал сдаваться без боя, хотя террористы были вооружены. Он был многократным чемпионом страны по борьбе в классическом стиле. Удар кулаком ближайшему арабу был такой силы, а ярость, как известно, утраивает возможности, что выбил захватчику несколько зубов и сломал челюсть. Ошеломленный террорист отлетел к стене. Храбрец потянулся к автомату, упавшему на пол из рук поверженного врага. Возможно, это и спасло беглеца потому что его преследователь тут же переключился на борца. С трех метров промахнуться было нельзя. Очередь из автомата в упор разорвала грудь храбреца. Окровавленное тело упало на пол. Этот поступок толкнул к сопротивлению его товарища. Еще один израильтянин не смирился. Он с силой вырвал у одного из палестинцев автомат. Но не успел им воспользоваться. Стоящий рядом террорист выпустил в него очередь. Этот герой стал второй жертвой террористов. Столкнувшись с таким сопротивлением, палестинцы связали заложников заранее подготовленными веревками, причем обматывали не только руки, но и ноги. Своих жертв нападавшие загнали в одну комнату на втором этаже. Шторы были задернуты, По углам положили сумки со взрывчаткой. Другие комнаты проверять не стали, что дало возможность счастливчикам выбраться из помещения через окна и спастись. С первым этапом операции боевики справились в течение 10 минут. Правда, пришлось застрелить двоих, но это отнесли к издержкам. Девяти заложников для боевиков было вполне достаточно. Поэтому они были готовы расстреливать спортсменов по одному при малейшем неповиновении. В 4 часа утра произошла смена. Предыдущая парочка влюбленных отправилась отдыхать. А капитан Васильев и приданная ему для конспирации медсестра Вероника заступили на пост. Теперь это были их два часа. Если товарищи обнимались на лавочке справа от дорожки, то им выпало обосноваться слева, на углу домика. Капитан был женат, но поступил приказ изображать влюбленных, и он отнесся к этому совсем пылом. Вероника не возражала против поцелуев, шлавливые руки в верхней части тела еще терпела, но на линии бедер било хлёстко и больно. Венгры, подражая развязным американским спортсменам, шли толпой, весело переговариваясь. Внешне весело, но извивительно и остро стараясь посильнее задеть друг друга, тем самым поддерживая взвинченный настрой на предстоящую операцию. «Захватчик должен быть злым». У каждого в руках была объемная спортивная сумка. Первым их заметила Вероника и больно ущипнула капитана. Тот даже обиженно зашипел. «Кажется, идут». «Точно, как и предупреждали. Восемь человек с сумками. Давай звони», – возбужденно заявила ухажёру девушка. «Дуб, я береза. Полный комплект». Отвернувшись в сторону, передал КГБшник по рации. «Принял». Зашипела рация и отключилась. «Дуб?» Это радиопозывной Стрижа. Береза позывной парой наблюдателей с поста на правой дорожке. «Осина» — соответственно, на левой. «Осина, я Дуб, как у вас?» — запросил командир других наблюдателей. «Дуб, я Осина, у нас все тихо». «Всем готовность раз. Номер первый» — отдал команду своей группе майор. «Первый номер» — это как раз самый ожидаемый вариант развития ситуации. Он означал, что террористы все восемь идут справа. Две боевые двойки, находящиеся справа от площадки для гриля, Приготовились, затаившись в засаде. К ним бесшумно присоединилась с левого фланга третья двойка. Четвертая так и осталась на месте на всякий случай. Там пять минут назад показался странный тип. Он зашел в кусты, буквально в трех метрах от засады, и стал наблюдать за входом в дом. Еще одна двойка, дежурившая в самом помещении, в соответствии с планом, бесшумно выскользнула из двери, выходящей на задний двор, и стала скрытно перемещаться к углу строения. Они первыми заметили, как восьмерка незнакомцев направляется к дому советской делегации. Чужаки прошли рядом с ними. Теперь наши бойцы оказались у них в тылу. Готовность «раз» означала, что надо достать оружие, снять его с предохранителя и ждать сигнала. Сигналом к началу операции должны послужить действия первой двойки по захвату языка. В полицию постоянно поступали звонки о тех или иных событиях в Олимпийской деревне и её окрестностях. Игры проходили шумно и весело поэтому большая часть сообщений не подтверждалась или была ложной. В том числе свой вклад в это внесли люди Азиза для уступления бдительности полиции. Как следствие, утреннее сообщение о выстрелах ажиотажа не вызвало. В соответствии с инструкцией на проверку отправили дежурного полицейского. Безоружный охранник не торопясь отправился на лишь трассе. На подходе немец обратил внимание, что свет в доме стал загораться в большинстве окон, в то время как на соседней улице в домах света не было. Стали появляться испуганные заспанные лица. При приближении полицейского из соседнего дома к нему вышел молодой крепкий мужчина в строгом костюме. Служащих предупреждали, что в этом доме располагается команда из Восточной Германии, и среди них есть сотрудники штази. Очевидно, это был их дежурный, которого отправили прояснить ситуацию. Они настороженно поздоровались. Хоть и один народ, но две страны. «Что здесь?» «Похоже на выстрелы. Мы слышали крики, но не вмешивались». «Правильно». Разберемся. Как раз в этот момент дверь захваченного террористами дома номер 31 открылась, и на пороге появился боевик в маске с автоматом. Мужчины остановились и переглянулись. Восточник мог бы уйти, но он остался, и западник был ему за это благодарен. «Не очень приятно, когда на тебя в упор смотрит дуло автомата, а ты не вооружен. Охранник потребовал. «Кто вы? Что здесь происходит?» Но боевик стоял молча. В окнах первого второго этажей дома показались люди, на их головы были натянуты маски. Вдобавок, они продемонстрировали оружие. Полицейский по рации доложил, что видит несколько человек с автоматами в доме, где живет израильская команда. «У них АК-47. Это не ваши полицейские трещотки, Кехлер Кох», – в полголоса заметил гдр -овец. «Все мужики взрослые, похожие на арабов, так что это не пацаны из Красной Армии». У вас большие проблемы, господа капиталисты. Полицейский промолчал в том, что рядом с ним коллега, хоть и в гражданском, он уже не сомневался. Парень нервничает. Давай отойдем подальше, пока к тебе не подойдет подмога, предложил восточник. Корпоративная солидарность не позволяла ему оставить коллегу одного. Они медленно отошли на безопасное расстояние. Сотрудник штази вернулся к своим, очевидно, для доклада обстановки. Через 10 минут прибежали еще двое полицейских и офицер. Все они были без оружия. Молодой лейтенант направился к захваченному дому. Он поднял руки, показывая, что пришел без оружия. Перед входом остановился, не зная, что дальше делать, с кем разговаривать. На первом этаже открылось окно, и один из арабов бросил ему под ноги два листа бумаги. Это был ультиматум палестинской организации Черный сентябрь. Властям давался срок до 9 часов утра доставить всех указанных в списках заключенных в одну из арабских стран. В противном случае террористы обещали каждый час убивать по одному заложнику. Офицер жестами стал показывать, что хочет поговорить. Тогда к нему вышел руководитель боевиков. Он был в легком летнем светлом костюме. Его лицо, шея и руки для маскировки были покрыты не то черной краской, не то гуталином. На хорошем немецком языке он заявил, «Чтобы вы понимали, что мы не шутим, получите подтверждение». Он жестом отдал команду, и террористы вытащили голое окровавленное тело спортсмена, пытавшегося оказать сопротивление. Бросили его на тротуар прямо перед полицейским. В половине шестого по Олимпийской деревне мчалась машина скорой помощи. Врачи, не обращая внимания на террористов, бросились к спортсмену. Проверив пульс и дыхание, подтвердили, что он мертв, И забрали тело первой жертвы. Стриж все рассчитал очень точно. Террористы остановились на площадке для гриля в 100 метрах от входа в дом. Это место так и просилось стать точкой, с которой начинается атака. Большинство террористов разложили сумки на столике, раскрыли их и стали доставать оружие. Двоим места не хватило, и они присели на корточки над поклажей рядом, но чуть в стороне. По плану, первой двойке наших бойцов отводилась самая важная задача – захват пленного для потрошения. Они лежали в кустах самыми крайними. До склонившегося над сумкой ближайшего венгра было не более двух метров. Командиром двойки захвата стриж назначил крупного парня с позывным «Медведь». Как еще могли назвать мужика под 2 метра весом за 120 кг с длинными крепкими руками? Медведь по праву заслужил звание мастера спорта по вольной борьбе. Его коронным приемом был захват противника и бросок через себя. Ничего лучше и придумать было нельзя. Выдернуть террориста как можно дальше из зоны огня и удерживать при себе. Задача напарника заключалась в том, чтобы прикрывать захват пленного и при необходимости оказать помощь в фиксации. Начало захвата должно послужить сигналом для остальных бойцов к атаке. Самое оптимальное время для нападения – когда диверсанты только достанут автоматы. Надо же убедиться, что это не какие-то мужики раскладывают выпивку и закуску. И до момента присоединения магазина к автомату, потому что снятие с предохранителя и досылание патронов в патронник у Калашникова делается профессионалом в одно движение. Опоздаешь – вся группа нарвется на кинжальный огонь с близкой дистанции. Разбор целей был оговорен заранее – Крайне справа и врага берет крайнего справа, а также на всякий случай его соседа, и так далее по линейке. Медведь успел как раз вовремя. На незваного гостя неожиданно из кустов в прыжке вылетел здоровенный мужик. Мгновенно сгреб в охапку крайнего диверсанта и сильным броском, как стальная пружина прыгнул с ним далеко в сторону. Террористы невольно замерли от такой неожиданной картины. Эта секунда задержки стоила им жизни». Из кустов по ним защелкали пистолеты с необычно длинными стволами. Звуки выстрелов пистолета с течки на с глушителем по звуку напоминали легкое покашливание. Град пуль накрыл налетчиков. Стреляли спецы с близкого расстояния. Важно было не просто быстро попасть, как в мишень, а смертельно поразить противника, желательно дважды, с запасом. Внезапная атака оказалась крайне результативной. Все чужаки сразу свалились на землю. Но ночное время и неосторожное движение в последний момент или перекрывший неожиданно дистанцию сосед могли сыграть злую шутку. Поэтому Стриж сразу отдал команду контроль. Это должен был выполнить его заместитель. Одно дело стрелять по противнику издали, как по мишени. Другое добивать в упор смотрящего на тебя затухающим взглядом человека. Люди редко умирают сразу. У них есть дурная привычка растягивать этот процесс и мучительно цепляться за свою угасающую жизнь. Не каждый может выдержать взгляд умирающего и добить его. У зама были крепкие нервы и опыт, поэтому ему и доверили этот финал. Его Стечкин кашлянул семь раз. В это время Стриж уже подскочил к медведю. Пленный, стиснутый стальным обручем захвата, начал задыхаться. Майор тут же вколол ему в плечо прямо через куртку препарат из шприц-тюбика. «Отпускай его, медведь!» «Вяжите ему руки!» Оставшийся в живых террорист стал медленно оседать. Стриж проверил пульс. Поднял веко, зрачки венгра расширились максимально. Он обмяк, как мокрая тряпка. Из здания уже выскочили двое с большими спортивными сумками. Прибери здесь все, дал команду стриж своему заму. Тот понятливо кивнул. Это значило собрать все оружие и документы, если они найдутся у нападавших, а их самих оттащить подальше. Что с наблюдателем? Запросил руководитель спецгруппы КГБ по рации. Сбежал. «Мы его не трогали, как вы и приказывали», ответил старший боевой двойки с противоположной стороны дома. «Ходо, парни!» – скомандовал майор. Медведь легко забросил на плечи пленного, и они вместе с напарником припустились за командиром. Все боестолкновение заняло максимум три минуты. Кровь быстро впиталась в землю, а вот примятая трава расправлялась немного дольше.